Глава пятая. Сны начинают сбываться. «Гони быстро!» — скомандовал ей прямо в ухо незнакомый голос. Рядом с Дайнека сидел парень, не вынимая правой руки из кармана, жестко смотрел в глаза. Она силой вдавила педаль, машина рванула вперед. В зеркале заднего вида виднелся светофор, который все еще мигал желтым глазом. Не зная, куда ехать, она боялась спросить незваного пассажира. Тот же сидел молча.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 Парень стащил с головой бейсболку, и Дайнак увидела светлые волосы. «Джамиль? Что-то не похоже», — мелькнула у нее мысль, — но уже обнадеживает. Они проезжали мимо узорчатых ворот ботанического сада, когда он сказал ей. «Не бойся, я сейчас выйду». Почувствовав, как отступает страх, Дайнак почти непринужденно спросила. «От кого бежал?» «Расскажу в другой раз». На душе у нее окончательно полегчало.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 и хорошо бы к тому времени распрощаться с нежданным гостем. Недоброе предчувствие заставило ее развернуться и шагнуть к соседней двери, оказавшейся почему-то приоткрытой. Сквозь зияющую щель на лестничную площадку выплескивался яркий свет из прихожей. Дайнека распахнула створку и увидела лежавшую у порога Нину. Вокруг нее растекалась красная лужа, похожая на вино. «Эй, ты как? Давай вставай!» Голос Джамиля доносился издалека. дайнек открыла глаза, осознавая, что ничего не отменяется, Нина мертва. «Не пугай меня. Ну и что мне тут делать с вами, с двумя?» Джамиль поднял Дайнеку и прислонил к стене. «Стоишь?» «Стою». Он наклонился к Нине, приложил палец к ее шее и замер. «Вызывай полицию, а мне здесь оставаться нельзя». В следующую минуту она услышала его удаляющиеся шаги,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 Сама, не понимая зачем, подошла и пошевелила мышку. Темный экран немедленно ожил. Электронный почтовый ящик был открыт, она ощелкнула по надписи «Входящие» и внимательно посмотрела имена респондентов. Среди последних особенно часто повторялось имя «Вергилиус». Верхнее сообщение, датированное сегодняшним числом, было прочитано. дайнек уже собиралась открыть его, как вдруг тишотка... сорвалась с места и своим выскочила из комнаты, увлекая ее за собой. Прихожей собаку словно отбросила в сторону, она испуганно поджала хвост и юркнула в приоткрытую дверь. Поначалу, урванувшись за собакой, Дайнека замерла, не осмеливаясь переступить порог гостиной. Ей неожиданно пришло в голову, что здесь совсем рядом за стеной затаился человек, убивший Нину. Теперь он ждет ее.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 дайнака понимала что сама загнала себя в западню бежать отсюда было некуда единственный путь к спасению приоткрытая входная дверь манившая ее как то призрачная прогалина из страшного сна тогда ей так и не удалось до нее добежать при виде мертвой подруги дайнака судорожно всхлипнула вот оно и обреченно шагнула вперед. уставившись на двери дайнека стремилась к этой желанной цели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 Женщина задавала вопросы, не отрывая глаз от листка. «Сегодня?» «Я спрашиваю о времени», — с раздражением пояснил следователь. «Простите, около одиннадцати. Точнее, не припомните?» «Ну, может быть, минут двадцать двенадцатого. С вами еще кто-нибудь был?» Дайнека на секунду замешкалась, представляя, как рассказывает следователю. «Да, со мной был неизвестный мужчина. Я подцепила его на улице и привезла к себе домой».